Хорошо, передам ему. В те времена я очень любил театр, любил платонически, так как мои родители ни разу ещё не позволяли мне пойти туда, и я настолько неверно представлял себе удовольствие, которое там получают, что недалёк был от предположения, будто каждый зритель смотрит на сцену как бы в стереоскоп, и, видимо, им картина существует только для него одного.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 ощущение зацветания и жизни